Глава 4. Личный дневник Брона Тиллера. Запись за 26 ноября 2038 года, расшифрованная с бумажного носителя. Если я услышу еще хотя бы об одном отказе робота, клянусь Богом, я отправлю вместо них инженеров. Франко снова пришлось бежать. Было очень больно, но он был полон решимости не показывать это. Когда Фрэнк зашел в душ, У него начались судороги, и ему пришлось собрать все силы, чтобы не закричать от боли, от страха, от отчаяния. Он вцепился зубами в мягкие ткани на обратной стороне руки между большим и указательным пальцами, оставив красные отметины. И не успел Фрэнк выключить острую струю теплой воды, как поступила следующая инструкция. Он принимал душ с наушником, ел с наушником, ходил в сортир с наушником. Фрэнк бесконечно устал и чувствовал свой возраст до последнего года. Если не считать того единственного просмотра учебного фильма всей группой, он снова находился в полной изоляции, как и прежде. Редкие появления Брэка да пошел он к такой-то матери были не в счет. В одно мгновение Верзила мог превратиться из человека полного презрения и снисходительности в злобного, жестокого хорька. Возможно, он считал это хорошей мотивацией. Однако Френку хотелось выбросить полотенце, признать свое поражение и покончить со всем этим. Да, он разобьет команду и, может быть, отправит в дыру и всех остальных. А может быть, он выдержит. Он по-прежнему остается в программе. Если Алиса Шепард выдержит, выдержит и он. Как и было приказано, Фрэнк прошел в комнату, где вместе с остальными смотрел учебный фильм. Там был еще один человек чернокожая женщина. Она сидела за длинным столом в самом конце, в дальнем конце, за экраном, в тени от затемненного окна. Ее руки, лежавшие на столе, при появлении Фрэнка отступили, подобно отливу, и вернулись на колени. Фрэнк подчеркнуто медленно обошел вокруг стола и сел спиной к окнам, рядом с женщиной, но не на последнее место, а на изкосок от нее. Сжав кулак, он протянул его большим пальцем вверх. Женщина посмотрела на кулак, затем на Френка, потом снова на его кулак. Сжав кулак правую руку, она легонько стукнула по кулаку Френка. Привет, сказала она. «Фрэнк». Марси. «Все записывается так? Ага. Отлично. Фрэнк тяжело облокотился на стол. Моргнув, он увидел, что перед ним стоит бутылка с водой. В полумраке он ее не сразу разглядел. Схватив бутылку, он открутил крышку и сначала предложил Марсе. "Можешь выпить все», — сказала та. Фрэнк жадно выпил всю воду. Пластиковая бутылка с хрустом смялась, когда он вытягивал из горлышка последние капли. Кажется, в последнее время мне постоянно хочется пить. Фрэнк надеялся, что это не свидетельство какой-то скрытой медицинской проблемы, из-за которой его вышвырнут вон. Полагаю, всему виной сухой воздух, дующий со стороны пустыни. Точно, так оно и есть. Они осмелились взглянуть друг на друга. Как у тебя дела? спросил Фрэнк. Вроде бы ничего, пока что достаточно, чтобы не попасть в дыру». У меня тоже неплохо. Сукин сын не предупредил меня, когда я подписывала договор, сказала Марсия. Ага, точно. Так что давай не дрейфить. Зачем нас сюда позвали, меня и тебя, в эту комнату? Это еще один тест. Фрэнк вытер губы большим пальцем. Нам же нужно время от времени говорить друг с другом так, и, конечно, это еще один тест. Если мы покажем, что можем работать вместе, то с большей вероятностью попадем на этот корабль. Пожалуй. Чем ты занимался на Воле? Строил всякое дерьмо, а ты? «Водила всякое дерьмо. Отлично. На Марсе нужны те, кто умеет строить и водить. Но мы нужны. Мы здесь, пожал плечами Фрэнк. Нам просто нужно показать, что гораздо проще взять нас, чем вышвырнуть вон как будто нам оставили выбор. Фрэнк отодвинул от себя пустую бутылку из-под воды, чтобы не теребить ее в руках. Итак, что будем делать? Не знаю. Как ты думаешь, мы с тобой должны познакомиться ближе, рассказать друг другу о своей жизни? Марси опустила взгляд на колени. Мне бы этого не хотелось. Думаю, до этого никому нет дела. Но пока я здесь, мне не нужно подниматься бегом на гору и врачи не выкачивают из меня кровь так что я ничего не имею против. Тебя вскрывали?» Марси указала на глубокую тень между грудями. Фрэнк смотрел на нее достаточно, чтобы понять, о чем идет речь, но не слишком долго, чтобы ее не смущать. Я до сих пор иногда это чувствую, в основном по ночам. Просто какое-то утолщение. Все не так уж плохо. Они погрузились в молчание, которое первым нарушил Фрэнк. Послушай, я в этом ничего не смыслю. И так было всегда. По мне лучше сделать что-нибудь руками, чем сказать что-либо. Но мы ведь не сделаем друг другу больно, правда? Ты с виду такая приятная женщина, чтобы не привела у тебя сюда. Что сделано, то сделано. Теперь мы астронавты. Я убила 26 человек, сказала Марси. А ты? Всего одного. 26 это много. вероятно, выражение лица Фрэнка было красноречивым. Это был несчастный случай. Он произошел по моей вине. Марси щелкнула языком. Кажется, это было так давно. Что я и говорю. Никто не позаботится о нас, кроме нас самих. Этим клоунам все равно, останемся мы в программе или отвалимся. Нам на смену быстренько подыщут кого-нибудь посвежее. Но нам-то не все равно, правильно? Поджав губы, Марси кивнула. Правильно. У Френка зажужжал наушник. У Марси, судя по ее озадаченному выражению, тоже. Каждый член экипажа должен обучить своему ремеслу другого, услышал Фрэнк. Марси Коул, старший водитель, вы ее заместитель. Подтвердите. А кто мой заместитель? спросил Фрэнк. Подтвердите, повторил голос, тем же бесстрастным, невозмутимым тоном, абсолютно холодным. Подтверждаю, сказала Марси, обращаясь в пустоту. Она вздохнула. Ее наушник также поговорил с ней. Фрэнк понял, что должен последовать ее примеру. Подтверждаю. Они впервые по-настоящему посмотрели друг на друга. У Марси было правильное приятное лицо, коричневая кожа с россыпью более темных веснушек на щеках и носу. Волосы у нее, как у Фрэнка, были коротко подстрижены. Но у него это был гладкий черный ежик, а у Марси они отрастали ватными завитками. Возраст? Она мало его по меньшей мере лет на двадцать, И она крепкая, иначе она не дошла бы так далеко. У нас все получится, уверенно заявил Фрэнк. Я обучаемый. «Все зависит от того, могу ли я учить. Подняв взгляд, она обратилась к потолку. Итак, с чего начнем?» Немедленно выйти на улицу. Оба настолько привыкли беспрекословно подчиняться, что разом вскочили с места. Помнишь, то время, когда ты могла просто лежать на нарах, слушать музыку, читать журнал? Положив руки Марси на поясницу, Фрэнк надавил и остановил лишь тогда, когда услышал щелчок. Нет, совсем не помню. И я тоже. Перед строением 5 простиралась бетонная площадка размером с футбольное поле. Вероятно, когда-нибудь здесь должно будет появиться какое-то сооружение. Однако в настоящий момент на площадке стояло какое-то странное средство передвижения и стопка составленных один в другой оранжевых полицейских столбиков. И еще брек. Твою мать, пробормотала Марси. Давай побыстрее покончим с этим, сказал Фрэнк, поднимаясь по шлаковой особи на площадку. Забравшись наверх, он присмотрелся внимательнее к тому, На чем им предположительно предстоит передвигаться по Марсу? Если сломаешь кетреж, будешь платить, окликнул кликнул брэк. Открытое шасси имело квадратную форму. По сути дела, кружевная паутина поперечных балок-распорок. и распорок. Колеса были огромными, а сиденье представляло собой простое пластмассовое ведро, прикрученное болтами к верхней части рамы. Сверху имелась предохранительная балка. На вид не очень-то надежная. А перед сиденьем были установлены органы управления. Френку доводилось видеть более сложные радиоуправляемые игрушки. И вот это мы возьмем с собой на Марс? А ты думаешь, что разбираешься в этом? И все потому, что он не ярко-жёлтого цвета и у него нет стрелы с ковшом, хочешь получить предупреждение, отказываешься подчиняться, хочешь, чтобы тебя вышвырнули? Брэк насмешливо приложил куфу ладонь. В чем дело? «Китридж отправляется в дыру?» Фрэнк Франко губу до тех пор, пока не понял, что ничего не ответит. Мне все равно, любишь ли ты меня, Китридж. Главное, чтобы ты меня боялся. Это ваш марсоход, мальчик. Вы с ним должны будете познакомиться очень близко. И если для этого тебе придется взять в рот его выхлопную трубу, ты именно так и сделаешь, и при этом еще будешь улыбаться. Аккумулятор под днищем, электродвигатели с прямым приводом вступятся каждого колеса. Видеокамеры обеспечивают обзор сзади, в багажнике лебедка с тросом длиной 150 футов. Вот эта двухколесная колымага это ваш прицеп. Спереди фары, которые превратят ночь в день. Максимальная скорость приличная, добрых 20 миль в час. Брэк пнул ближайшее к нему колесо. Вся разница между там и здесь в том, что там колеса у вас будут не пневматические, а металлические, самонастраивающиеся. Поскольку, как мне сообщили знающие люди, пневматика склонна взрываться в вакууме. Марси потрясла раму, затем забралась под марсоход, проверяя, как соединены аккумулятор и электродвигатели. Какова дальность? Ну, все относительно. Батарея у вас одна, и все упирается в это. Но в нормальных условиях твой скафандр откажет быстрее, чем у этой девочки закончится заряд. Так что вам лучше вовремя возвращаться на базу. Брэк хихикнул. Однако это было совсем не смешно. У вас есть приказ. К концу недели эта штука должна танцевать в ваших руках, а еще через неделю делать первое-то и сальто. Это вам обоим понятно? Мне понятно, послышался из-за колеса голос Марси. Китридж? Подтверждаю, сказал Фрэнк. Он не собирался ничего этим показать. Просто чистое признание того, что он объяснил инструкцию. Но, разумеется, Брэк истолковал все иначе. Ты считаешь, что я компьютер, мальчик? Проклятие. Мой голос будет звучать не только у тебя в голове, но и в твоих снах. Наклонившись, он силой ткнул пальцем Френку в висок, и тому оставалось только терпеть. Брек удалился, и Марси выбралась из-под марсохода. Ну что скажешь? Что я скажу? Фрэнк тяжело поднялся на ноги. То, что мир без него был бы гораздо лучше. Забудь о нем. Я имею в виду нашу телегу. Усилием воли Фрэнк сосредоточился на насущных заботах. Ты у нас профессионал. Что скажешь? Крепкая, легкая. Центр тяжести расположен низко для повышения устойчивости. Однако при этом дорожный просвет достаточно приличный. Давай прокатимся и посмотрим. Марся забралась на раму. Никаких ступенек не было, поэтому она просто ухватилась за нижнюю распорку и подтянулась. Фрэнк последовал ее примеру. Теперь они были такими поджарами и сильными, что это не составило особого труда. Марси устроилась на сиденье и, за неимением лучшего, поставила ноги на распорки по обе стороны от органов управления. Опять же, радиоуправляемая игрушка. Это как в видеоигре. Маленькое рулевое колесо, прибавлять и убавлять газ с помощью рычажков, пара кнопок и экран. Марси улыбнулась. А если серьезно, поехали. Такие моменты нам редко выпадают. Она покатила по площадке, медленно и осторожно, отыскивая кнопки заднего хода, включение фар и лебедки. Фрэнк крепко держался за предохранительную балку над сиденьем, несколько смущённый зрелищем мелькающего под ногами бетона. Затем они с Марсиа поменялись местами. Фрэнк ездил вперед, потом задом. Машина была похожа на игрушку. Ощущение было такое, что это игрушка, а совсем не то, на чем им предстоит ездить по поверхности другой планеты. Затем начались занятия. Спрыгнув на землю, Марсиа расставила вокруг марсохода столбики и проследила, как Фрэнк выехал из кармана. "Что ж, выехать ты выехал", сказала она. "Теперь тебе нужно только загнать его обратно". Фрэнк раздавил три столбика. Он не услышал, как они смялись, а Марси не останавливала его до тех пор, пока ему не показалось, что он вернулся на исходное место. Спустившись вниз, Фрэнк вместе с Марси изучил разгром. Могу ли я сказать, что для первого раза получилось неплохо? Мне приходилось видеть и похуже. Она подбочинилась, критически оценивая результат. Но полагаю, если бы мы находились на Марсе, наезд на столбик, скорее всего, означал бы неминуемую гибель. Чем ты занимался? Я хочу сказать, когда никого не убивал. Возглавлял строительную компанию, ответил Фрэнк. Он постучал по большому мягкому колесу мыском ботинка с прочной вставкой. Для такой работы я нанимал людей. Забудь об этом. Теперь только ты и я. Выезжай, а я поставлю столбики на место. Подобрав один столбик, Марси кулаком постаралась распрямить вмятины на нем. Теперь, когда ты понял, какая это трудная задача, можешь просто слушать меня, а я буду объяснять, что делать. Я в любом случае стал бы тебя слушать. Забравшись на раму, Фрэнк устроился на сиденье. "Я не запёртых, понятно?" Марси поставила столбик на землю. Теперь он снова стал более или менее ровным. "Насколько я могу судить, все люди упертые. Отъедешь вперед на 30 шагов и остановишься. Мы будем повторять это до тех пор, пока ты не научишься попадать в карман вслепую, после чего я усложню задачу". Фрэнк знал азы ему удавалось поставить марсоход почти на нужное место почти каждый раз однако почти когда он будет находиться на расстоянии многих миллионов миль отсюда уже не прокатит видеокамеры помогали когда машина была на некотором удалении но когда фрэнк подъезжал совсем близко от них не было никакого толка поскольку столбики имели привычку исчезать из вида в самый неподходящий момент разумеется марси могла наблюдать со стороны и подсказывать Однако в будущем ему предстоит выполнять все это в одиночку. Если он будет только с десятой попытки делать то, что должно получаться с первого раза, он наверняка посадит раньше времени аккумулятор, а ведь он будет в скафандре. Так что эти занятия мало напоминали то, с чем ему предстоит столкнуться в реальности. Но если он не сможет правильно выполнить упражнение здесь и сейчас, он точно не сможет выполнить его тогда, когда это будет иметь жизненно важное значение. Одна ошибка может обернуться тем, что все астронавты погибнут или где-нибудь застрянут, или еще чем-либо плохим. Положив руку на рулевое колесо, Фрэнк осторожно нажимал пальцем на педаль газа. Впрочем, какая-то педаль газа, если нет, ни газа, ни педали. Фрэнк проехал вперед на пару длин марсохода. Машина была оснащена тормозом, однако он им не пользовался, поскольку мотор обеспечивал сопротивление достаточное для остановки. Фрэнк оглянулся назад, на зону, обозначенную столбиками. Он представил себе, как у него в ушах громко звучит собственное дыхание, как он поворачивает голову в громоздком неуклюжем скафандре, накачанном воздухом так, что кажется, будто это автомобильная покрышка. Марси права. Чтобы иметь хоть какой-то шанс проделать это на Марсе, он должен научиться выполнять все вслепую. Ему нужно смотреть на экраны, понять, что он должен в них увидеть, если будет все делать правильно. Марси забралась на раму и повисла на спинке сиденья. «Все в порядке? Фрэнк молча кивнул. По-моему, ты нервничаешь. Это выматывает, кататься на таком драндулете. Эта тренировка, понятно, не вздумай расхныкаться. Медленно, очень медленно. Так медленно, что медленнее не бывает. Чем быстрее ты поедешь, тем меньше времени у тебя будет исправить ошибку. Даже если на тебя будут кричать, ты сохраняешь спокойствие и делаешь все чисто. За рулем ты, а не кто-то другой. Решение принимать тебе. Если ты чем-то недоволен, ты останавливаешься. Ты отвечаешь за эту тачку, за то, что в ней. И Именно ты должен привести ее в заданное место, и никто другой. Это понятно? Понятно. Точно понятно потому что такие люди, как мы, привыкли подчиняться приказам. И если кто-то станет орать, чтобы ты поторопился, прямо тебе в ухо, ты не сможешь послать его к черту, твое внимание будет отвлечено. Ты хочешь, чтобы этот человек заткнулся. Ты хочешь ему показать, что можешь ехать быстрее, ведь так? Фрэнк снова оглянулся, не на Марсе, а на загон, обозначенный столбиками, затем опять посмотрел на нее. Нет, я поеду с такой скоростью, с какой нужно, или вообще не поеду она откнула его кулаком в плечо. Ну тогда покажем этим козлам, что мы умеем. Физический контакт. Фрэнк оказался не готов к нему, и ему пришлось сделать глубокий вдох, чтобы взять себя в руки. Похоже, Марси ничего не заметила, что было к лучшему. Хорошо, еду очень медленно. Объясни, зачем мне нужно следить. Тут была своя тонкость, интуитивное чутье, помогающее поворачивать руль и давать газ так, чтобы задняя часть машины оказывалась именно там, где нужно. У Фрэнка это получалось неважно. Марси больше не брала управление на себя, чтобы его не смущать. Однако постепенно он освоился, научился выписывать на марсоходе петли и повороты и все равно загонять его на место одним маневром. К тому времени, как у него в ухе прозвучал приказ прерваться, Фрэнк уже был уверен в том, что сможет поставить машину в гараж, не наехав на стену. Не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, сказала Марси. Но когда это случится, мы будем кататься с прицепом. Это что-то. Трудно. Достаточно, чтобы взрослые люди плакали. Она приложила руку к уху. Подтверждаю. Мне пора идти. Спрыгнув на землю, Марси остановилась, собираясь что-то сказать, затем решила этого не делать. Оглянувшись на марсоход, окруженный оранжевыми столбиками, Она решительно направилась вниз по склону к строениям. Фрэнк ждал следующего приказания, которое не поступало. Поднятая марси пыль улеглась, оставив его стоять одного на сухом холодном ветру. Он поднял взгляд на гору, на ясное голубое небо, на огромную сверкающую на солнце сковороду соли на востоке, а за ней далекий горный хребет, дрожащий в дымке. Это был свободный мир. Фрэнк прищурился. У него есть машина, мощная, чтобы пробить двойное ограждение, и надёжная, чтобы пересечь пустыню белых соленых кристаллов. Он непроизвольно провел пальцами по груди, по почти затянувшемуся шраму, под которым чувствовался твердый комок имплантата, закрепленного на кости. Эти люди не глупы, как и он. Для него есть только одна дорога вверх. Отправляйтесь в строение 2. Подтвердите. Подтверждаю.